Глава 41. Раис. Ночью иногда приходят странные и ненужные мысли. Но если они пришли, с ними надо жить. Например, захотелось задать Лиде вопрос, как ей самой спалось в моем мире? И вообще, как она там себя чувствовала? Если же она задала бы этот вопрос мне, я бы ответил честно, привыкаю с трудом. Наверное, ей тоже было легче трудиться, не поднимая головы, чем засыпать, думая о том, кто остался в ее городе. Пока что работать почти не приходилось. Вчера я приготовил ужин из снеди, хранившийся на верхних полках железного шкафа и в леднике, на нижних. Оказалось, что та же сила, которая освещает дом, также создает холод и мороз в шкафу, а в железном очаге, рядом с железным шкафом, порождает жар. Чу! Так зовут сына Лиды. Сначала пытался надо мной смеяться, когда я стал задавать вопросы, но уже скоро покраснел, потому что не смог на них ответить. Я попросил его показать, как создается электричество, но сначала наточил ножи, и мы приготовили обед. Потом я сам выбрал режим тушения, который соответствовал бы почти погасшим углям, и Чу отправился объяснять мне про электричество. Удивительно, я дружу с мальчишкой. В свое время каждый ровесник был моим недругом. Со мной не хотели водиться, когда я считался самым слабым. Когда же я смог поднимать над землей любого силача, не прикасаясь к нему, то искал друзей среди взрослых. Ровесники были мне просто не нужны. Чу стал для меня загадкой. Пока что определенно я мог сказать лишь одно: Он вырос с женщиной, которая тратила слишком много времени на работу. Он не знал некоторых вещей, которые в моем мире знают малыши, но и я пока не понял, что нужно знать, чтобы выжить в его мире. Мне было понятно одно. Он не стал бы швырять в меня камни, как в деревне, и стрелять тупыми стрелами, как в замке. Поэтому-то я легко общался с Чу. Резал корнеплоды и мясо, тоже размороженное электричеством, а потом вместе с ним стал изучать провода, по которым оно проходит. Рэй с интересом наблюдал, как мы готовим, но, когда нашли коробку с игрой, показывающей детям, как устроено электричество, решил смотреть со стороны. Мы постоянно отвечали на вопросы друг друга, причем у сына Лиды их оказалось не меньше. Чу начал вспоминать прошлую ночь и попытался понять, что ему приснилось, а что нет. Чтобы мальчишка не сошел с ума, мне пришлось на его глазах сморфироваться. Конечно, я его предупредил, конечно, он опять чуть не оказался за диваном. После этого тема электричества была временно забыта, и я долго рассказывал про Морфов, а заодно и про магию. «А мама не завела себе итакарика?» — спросил Чу. Я ответил, что итакари завести нельзя, с ним можно только подружиться. «А как ты подружился с Рэем?» Вопрос был столь внезапный, что мне пришлось ответить — Я не сразу сообразил, что впервые в жизни кому-то рассказываю про своё детство. Чу слушал внимательно, один раз чуть не вслипнул, потом сказал. «Вот, крутая манга бы получилась. А когда ты вернёшься к себе, сможешь колдовать как угодно?» Я понял, что он хотел бы нарисовать картинки о моих приключениях. Такие продают на ярмарках, для простолюдинов. А на вопрос ответить не успел. Пришла Лида. Она не заинтересовалась нашими электрическими опытами и поспешно поела, заявив, что всё прекрасно, хоть и недосолено. Я не обиделся, так как мне сразу стало ясно. Лида додумалась, как защитить клинику от коростолюбцев. Я не понял, сколько воинов в нашей армии, но в том, что она, главнокомандующий, не сомневался. Право командующего — хранить свои замыслы в тайне от воинов, поэтому я только слушал приказы. Приказов было немного плотно поесть, выспаться и быть завтра готовым к сражению. Поэтому сейчас я выполнял вторую часть приказа. Пока что неудачно, меня немного смущало, что Лидия и Чу что-то обсуждают без меня. Но пока в этом мире всё, что я мог, — это изучать его и повиноваться. Поэтому заснул. Лидия Предполагаю, что за этот вечер Его Величество узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Впрочем, я не собиралась устраивать ему экзамен на тему электричества в повседневной жизни. У меня был свой проект, и к реализации его я приступила сразу после непродолжительного семейного ужина. В дальнейшем король мог быть лишь источником помех, поэтому я загнала его спать. После этого объяснила Чучундру. Он должен доказать, какой он суперский программист и хакер. А нужно ему выйти в интернет с неопознаваемого адреса. Ну и чуток помочь маме с дизайном. Сын врубился не сразу. И не только потому, что я поставила супер-пупер задачу, а потому что весь был в разговоре с королем. Едва тот улегся, Чучундер сразу забросал меня вопросами. «Ма, а правда, что там кто хочет, может с любым животным заморфироваться?» «А правда, если король хотел чайник вскипятить, он это делал волшебством? А правда, он мог читать любые мысли, кроме твоих?» Приходилось отвлекаться, отвечать. Даже было немножко не по себе. Уж слишком сына заинтересовался миром, который я покинула не без труда. И до сих пор до конца в это не верю. Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Нарнию бегом. Или нет, в Африку. «Чучундер, миленький, думай больше про учебу и компьютер, а не про морфов и магов». Конечно, вслух это я не сказала. Наоборот, похвалила сына за то, что кроме учебных занятий с королем и обеда, выполнил мое задание — собрал все, что можно об этих негодниках. Сети ресторанов дальневосточной кухни «Имбирь и васаби. В нашем городе восемь ресторанов Чучундер вычислил, который из них центральный — Значит, с него и начнём. Но сначала небольшая информационная атака, главная задача которой — замести следы, чтобы никто не подумал про скромную ветеринарную клинику. Конечно, кроме их генерального директора. Я трудилась полночи. Ещё раз удивилась, что сижу за компьютером без очков. Надо бы проверить в глазоньке. Вдруг и вправду оставила там не только очки, но и близорукость. Возвращаться за ними не хочу. Встала не очень рано, ещё раз всё перечитала, подняла сонного чучундра, привела в почти живое состояние и велела выйти в интернет с максимальной анонимностью. Ну, поехали. Будет вам кило имбиря в глотку и фунт васаби под хвост. Или я не четырёхглазая целительница. Хотя уже не четырёхглазая.